Жаль, что я не могу передать, как он говорил. Каждый раз он словно выходил из волшебного состояния созерцания. То же самое теперь происходило и со мной. И мне трудно было преодолеть это волшебство. Он ни разу не пошевелился, но наша беседа казалась очень оживлённой. Это и пугало, и притягивало меня, так же как простая, но богатая Обстановка его комнаты. Здесь было только самое необходимое. Книги, стол, пара кресел у камина, гроб, картины. По сравнению с ней роскошное убранство нашего номера казалось не только пошлым и бульгарным, но и совершенно бессмысленным. Только присутствие спящего юноши оставалось для меня загадкой. Его роли я никак не мог понять». Не уверен, отозвался я, не в силах отвести взгляд от омерзительного портрета сатаны. Сначала я должен узнать, кто. Кто дал тебе эту власть? Другие вампиры? Или кто-нибудь еще? Кто-нибудь еще, протянул он. Что ты имеешь в виду? Вот это. Я указал на средневековую гравюру. «Это всего лишь рисунок», — заметил он. «И все?» «И все?» «Значит, не сатана поставил тебя над ними?» «Не он дал тебе власть вампира?» «Нет», — спокойно ответил он, «и я не мог понять, что он сейчас думает и задумывается ли вообще над моими вопросами. А другим вампиром? «Нет», — ответил он также спокойно. «Значит, мы...» Я наклонился вперед, не в силах сдержать волнение. «Не дети дьявола?» «О чем ты?» — задал он встречный вопрос. «Разве дьявол сотворил этот мир?» «Нет. Если кто его и создал, то только Бог. Но и дьявола создал Бог. И я хочу знать». А вдруг мы творение сатаны? Ты совершенно прав. Дьявола сотворил Бог. Значит, и он дитя Божье. И все мы тоже. Никаких детей сатаны не существует. Я не мог скрыть своих чувств и, откинувшись на спинку кресла, снова взглянул на гравюру. На мгновение я забыл о присутствии Армана и задумался потрясенный его неоспоримой и простой логикой. «Но почему ты так взволнован?» — обратился он ко мне. «Ведь все, что я сказал, для тебя не новость?» «Позволь мне объяснить», — начал я. «Я знаю, ты не просто вампир, ты учитель, и я бесконечно уважаю тебя, но твоя отрешенность недоступна мне». Я никогда не был и, наверное, никогда не буду таким, как ты. Я понимаю тебя, Арман кивнул. Я смотрел на тебя во время спектакля и видел, как ты страдал, сочувствовал девушке и жалел ее. Я предложил тебе кровь Денниса. Ты его жалел, всякий раз убивая. Ты умираешь сам, потому что думаешь, что заслуживаешь смерти, и ничто не может переубедить тебя. Твоя душа полна любви и стремления к справедливости. Как же ты можешь называть себя творением дьявола? Я грешен, бесконечно грешен, как любой вампир на земле. Убил множество людей и буду убивать и дальше. Я принял этого юношу Денниса, хотя даже не знал, умрет он или нет. Но разве это значит, что ты такой же грешник, как другие вампиры? Разве не существует различных степеней зла? Или ты думаешь, что зло — это огромная чудовищная пропасть, однажды соскользнув в которую ты будешь неизбежно падать Скрытые вечным мраком, глубины? Да, так я и думаю. Может, это и неразумно, но вокруг меня только черная пустота, и нет мне утешения. Ты просто не хочешь быть честным до конца, — возразил он, и в первый раз я уловил в его голосе проблеск какого-то чувства. Ты же понимаешь, что добродетель — Бывает разное. Добродетель ребёнка в его невинности, добродетель монаха, бескорыстие, самопожертвование и служение Богу, есть добродетель святых и добродетель домашних хозяек. Разве они ничем не отличаются друг от друга? Да, отличаются, но все они бесконечно далеки от зла. Ответил я. Раньше я никогда об этом не думал, и только теперь в разговоре с Арманом мои самые затаенные чувства обрели форму и превратились в слова. Наверное, мой разум тогда был слишком слаб, и только чужая воля побудила меня связано мыслить, извлекать правду из хаоса, страстей и страданий. Чужая воля направляла меня». И я вдруг ясно понял, что больше не одинок. Без всякого внутреннего сопротивления вспомнил прошлое. Заново пережил тот миг, когда стоял у лестницы лицом к лицу с Бабеттой, ослеплённый её ненавистью. Вспомнил жизнь с Лестодом и вечное раздражение против него, страстную, обречённую привязанность к Клодии. И я понял, что это только маска, под которой я скрывал свое одиночество, что моя любовь к ней имеет те же корни, что и желание убивать. И мой разум проснулся. Я снова жадно хотел узнать правду, несмотря на собственные слова. «Вокруг меня только черная пустота, и нет мне утешения». Я посмотрел на Армана. Его огромные карие глаза на сияющем, на веки юном лице пристально изучали меня. Мне почудилось, что мир вокруг пришел в медленное движение. Так же было в том зале с фресками. Предчувствие видения. И во мне пробудилось желание, такое неистовое, что само обещание его выполнения таило в себе невыносимую возможность разочарования, меня мучил древний страшный вопрос «Что есть зло?». Я сжал голову руками, как делают люди в минуты страдания. Но разве человек в силах унять эту боль? Что же такое зло? Арман словно прочитал мои мысли. Разве можно один раз сойти с пути истинного и в мгновение ока стать таким же грешником, как выходец из черни, заседающий в революционном трибунале, как самый жестокий из римских императоров? Разве для этого достаточно разок пропустить воскресную мессу или попрать тело Христова? или украсть краюху хлеба, или переспать с женой соседа. Нет. Я покачал головой. Нет. Если зло существует в этом мире, но не различается по степеням греховности, стало быть, достаточно совершить один единственный грех, чтобы оказаться навеки проклятым. «Разве не к этому сводится смысл твоих слов? Если Бог есть и...» «Я не знаю, есть ли Он», — перебил я Армана. «Но судя по тому, что я видел, Бога нет. Значит, нет и греха, и зла тоже нет». «Это не так», — возразил я. Потому что если Бога нет, то мы высшие разумные существа во всей вселенной. Только нам одним дано видеть истинный ход времени, дано понять ценность каждой минуты человеческой жизни. Убийство хотя бы одного человека – вот что такое подлинное зло. И неважно, что он все равно умрет на следующий день или через месяц, или спустя много лет. Потому что если Бога нет, то земная жизнь, каждое ее мгновение, это все, что у нас есть. Арман откинулся назад, словно решив на время прервать беседу. Щурясь, он смотрел на огонь. Впервые он отвел взгляд в сторону я смог спокойно рассмотреть его. Он долго сидел молча, и я как будто видел движение его мыслей. Они словно плыли по воздуху, как кольца табачного дыма. Я не мог их прочитать, но чувствовал их мощь, их силу. Мне даже виделось свечение вокруг его головы. Его лицо казалось молодым. Но это ничего не значило, потому что он был бесконечно старый и мудрый. Вряд ли я смогу это описать. Чистые, юные черты лица и глаза, невинные, но полные многовекового опыта. Он поднялся из кресла, непринужденно сцепил руки за спиной и обратил взгляд на Клодию. Я понимал, почему она все время молчала. Наш разговор был не для нее. Но я знал, что и она оказалась во власти могущественных чар Армана. Она ждала своего часа слушала и запоминала. Их взгляды скрестились. Он владел каждой клеточкой своего тела, поднялся на ноги так легко, без мелких человеческих жестов и движений, рожденных необходимостью или привычкой, или неуверенностью в себе. Глядя на Клодию, он застыл в сверхчеловеческой неподвижности, И то же самое произошло с ней. Она стала похожа на каменное изваяние. Она тоже умела владеть своим телом. Они смотрели друг другу в глаза, и между ними возник контакт, некое высшее понимание, недоступное мне. Я сейчас для них был всего лишь суетным и вечно колеблющимся существом, как любой смертный для меня. Арман повернулся ко мне, и я понял. Он уже знает, что она не согласна с моим пониманием зла, хотя они не произнесли ни слова. Он заговорил, глядя на огонь. Значит, есть только одно зло. «Да», — отозвался я, и этот главный вопрос снова заставил меня забыть обо всем. «Да, это так», — ответил он, — «и это было как удар, вергнувший меня в пучину отчаяния и безысходной тоски. «Значит, Бога нет». «Тебе...» Ничего не известно о его существовании. Ничего, подтвердил он. Ничего? Ошеломленно повторил я, даже не пытаясь скрыть свою наивность и жалкий человеческий страх. Ничего. И никто из здешних вампиров ничего не знает про Бога или дьявола? Ни один из тех, кого я знаю. Задумчиво протянул он. Отблески пламени прыгали в его глазах. И насколько могу судить, я — самый старый вампир на земле. Ведь живу уже четыреста лет. Я изумленно смотрел на него. Мир вокруг меня померк. Случилось то, чего я всегда так боялся. Я остался один и не было у меня надежды. Что ж, пусть будет так, подумал я, до самого конца света. Многолетние поиски закончились ничем. Я облокотился на спинку кресла, безразлично глядя на языки пламени в камине. Я понимал, что бесполезно уезжать от Армана, предпринимать новое путешествие только за тем, чтобы еще раз услышать, Тот же ответ: Четыреста лет, шепотом повторил я его слова. Четыреста лет. Я не сводил глаз со скаленных углей. Одно полено разгоралось с трудом, но огонь побеждал сырое дерево. Оно медленно оседало глубь камина, испещренное крошечными дырочками, через которое выступала смола. Она быстро выгорала, и на месте каждой такой дырочки плясал маленький огненный язычок. И мне показалось, что эти огоньки — лица людей с черными отверстиями ртов, что это огромный хор поет неслышными голосами. Вдруг Арман резко поднялся, зашелестели складки плаща. Он встал на колени у моих ног, обхватил мою голову руками, и горящие глаза смотрели мне в лицо. «Зло, само понятие о нем, происходит от разочарования и горечи. Неужели ты не понимаешь?» — воскликнул он. «Дети сатаны! Дети Бога! Неужели это единственный вопрос, который привел тебя ко мне?» Неужели это единственная сила, которая заставляет тебя превращать нас в богов или чертей? Единственная подлинная сила заключена в нас самих. Как ты можешь верить во все эти лживые сказки? Он сорвал со стены гравюру так стремительно, что я успел заметить лишь оскаленную пасть дьявола. Она промелькнула передо мной и через мгновение исчезло в огне камина. Что-то сломалось внутри меня. Точно в душе открылись шлюзы. Бурный поток чувств вырвался наружу и заставил напрячься каждый мускул моего усталого тела. Я вскочил на ноги и поспешно отступил назад, подальше от него. «Ты сошел с ума?» Спросил я, изумленный собственными гневом и отчаянием. «Мы оба, ты и я, бессмертны. Вечны. Каждую ночь мы черпаем наше бессмертие в человеческой крови. Здесь, на столе, среди заключенного в толстые тома многовекового знания, сидит ребенок, такой же демон, как и мы сами, и ты еще спрашиваешь... Почему я стараюсь понять смысл нашего существования? Почему обращаюсь к сверхъестественным силам? Почему ищу их? Я видел свое превращение и могу поверить во что угодно. Разве не так? Да, я запутался. Я готов принять даже самую невероятную истину из всех когда-либо слышанных мною. В нашем существовании вообще нет... «Никакого смысла!» Я попятился к двери, прочь от его удивленного лица. Руки, парящие в воздухе возле неподвижных губ, пальцев, сжатых так сильно, будто он хотел пронзить ногтями собственную ладонь. «Не уходи!» «Вернись!» — прошептал он. «Нет, не сейчас!» — сказал я. Позволь мне уйти. На время. Позволь мне уйти. Ничто не изменилось. Просто я должен пережить твои слова. На пороге я оглянулся. Клодия смотрела на меня, сложив руки на коленях. Потом нежно и печально улыбнулась, махнула рукой. «Уходи!» Мне хотелось выбраться из театра. Очутиться среди старинных улиц И просто идти куда-нибудь, чтобы прийти в себя Но у меня не было сил Двигаясь на ощупь в темноте по каменному коридору Я совершенно растерялся Наверное, просто не мог собраться с духом И сделать над собой усилие Моя собственная воля отказывалась повиноваться мне Я подумал, что смерть Лестеда если он, конечно, умер, была бессмысленной жертвой. Я часто думал о нем, вспомнил и теперь, но с теплотой и сожалением. Он был такой же потерянный и одинокой, как мы все. Он не прятал от нас никакой тайны, просто сам ничего не знал, ему нечего было знать. Я не мог разобраться в своих мыслях, но уже начал понимать, что напрасно ненавидел Лестода. Я сидел на ступеньках лестницы в полумраке, спиной к приоткрыватой двери зала и тупо смотрел на собственную расплывчатую тень на грубом шероховатом полу. Внутренний голос шептал мне «Усни!» И еще отчетливее «Забудь обо всем!» но я не предпринял ни малейшей попытки встать и вернуться в гостиницу, хотя мне хотелось туда. Я вспомнил, как там свежо и спокойно, там среди милой и недолговечной роскоши, я смогу забыться, опуститься в мягкое бархатное кресло, положить ноги на каминную решетку и смотреть, как языки пламени лижут мраморные изразцы, и видеть в бесчисленных зеркалах не вампира, а усталого и задумчивого человека. «Беги туда!» — уговаривал я сам себя. «Беги прочь от всего, что держит тебя здесь!» И снова я подумал о Лестаде. Я был несправедлив к нему. Я напрасно его ненавидел, Повторял я шепотом, стараясь вытянуть мысль из темных глубин сознания, чтобы она обрела законченную форму, понятную для меня самого. Мой шепот походил на тихое шуршание сухих листьев и эхом отдавался под каменными сводами лестницы. Вдруг из темноты отозвался другой, нечеловеческий голос, тусклый и ровный. «О чем ты?» Почему ты был несправедлив к нему? Я обернулся так резко, что перехватило дыхание. Вампир сидел рядом со мной, совсем близко. Я не поверил своим глазам. Это был тот мрачный шут, которого Армал называл Сантьяго. Ничто в нем не напоминало прежнего жестокого злодея, хотя совсем недавно именно он напал на меня, И Армал его ударил. Его черные волосы слегка растрепались. С губ исчезла коварная ухмылка. Он пристально глядел на меня. «Это касается только меня одного», — ответил я, и мой страх отступил. «Но ты назвал имя». «Я слышал», — сказал он. «Имя, которое я не желаю повторять». «Ответил я, избегая его внимательного взгляда. Я понял, как ему удалось одурачить меня и подобраться так близко. Он бесшумно подкрался сзади, согнувшись, и его тень совпала с моей тенью. Я тут же представил, как он скользит вниз по лестнице за моей спиной, и мне стало не по себе. Его присутствие тревожило меня». Я ему не доверял. Арман умел гипнотизировать, подчинять своей власти, но он всегда старался быть честным, понимал меня без слов. А этот вампир был насквозь лжив, и я инстинктивно чувствовал его силу, едва ли не равную силе Армана, но разрушительную и грубую. «Ты приехал в Париж, чтобы отыскать нас? А теперь сидишь один на темной лестнице», — сказал он мирно и дружелюбно. «Почему бы тебе не подняться к нам?» «Пойдем. Расскажи нам о нем. Я знаю его. Я узнал это имя». «Ты не знаешь. И не можешь его знать?» «Это был простой человек», — соврал я, повинуясь скорее чутью, чем разуму. «Почему-то я не хотел, чтобы он знал о Лестеде и его смерти». «Ты хочешь сказать, что пришел сюда предаваться размышлениям о судьбе какого-то человека и о справедливости по отношению к нему?» — спросил он без малейшего намека на насмешку. «Я пришел сюда» чтобы побыть одному. — Не обижайся, — пробормотал я. — Нехорошо быть одному в таком состоянии. Ты даже не слышал, как я подошел. — Ты нравишься мне. — Пойдем наверх, к нам. Он медленно потянул меня за руку. Я поднялся. Вдруг внизу блеснул свет. Это открылась дверь комнаты Армана. Послышались шаги. Он шел сюда. Сантьяго отпустил меня. Я стоял, недоумевая. У лестницы появился Арман. На руках он держал Клодию. Она смотрела вокруг прежним, безразличным взглядом. Казалось, она ничего не замечает и думает о своем. Я не мог понять, что с ней происходит. Я взял Клодию из рук Армана. Ее нежное тело приникло ко мне, как бывало в гробу перед сном. Резким и сильным движением руки Арман оттолкнул Сантьяго. Тот упал, но тут же поднялся. Армал не дал Сантьяго опомниться и потащил его наверх. Все произошло так быстро, что я успел заметить лишь очертания черных облачений, и расслышать шарканье подошв по каменному полу. Через мгновение Арман уже стоял на верхней ступеньке один, и я неторопливо поднялся к нему. «Вам не удастся сегодня ночью безопасно покинуть театр», прошептал он, обращаясь ко мне. «Он подозревает вас». «Я пригласил вас сюда», и он считает, что имеет право познакомиться с вами поближе. Речь идет о нашей безопасности».